Товарищ Хрущев, что? Близко уже? Совсем близко. Подлетаем. Но похоже есть одно осложнение. Вы же знаете, нас перенаправили на военный аэродром в Вашингтоне, потому что в аэропорту полоса недостаточно длинная. Ну вот, а теперь у них похоже нет такого трапа, чтобы доставал до наших дверей. Так что они нам по радио сообщают. что вам, наверное, придется спускаться по лестнице. Мы им пока не ответили. Да они что издеваются? С самого начала хотят нас дураками выставить. Вряд ли, товарищ Хрущев. Так получается, что наш ту выше от земли, чем средний американский самолет. Тут действительно все дело в размерах. А, ну понятно. сказал он внезапно развеселившись. Так вы им скажите, что размер это не главное, главное как ты с ним управляться будешь. Нет, я серьезно. Скажите, что раз они за советской техникой угнаться не могут, то пожалуйста, мы готовы слезть в Америку по этой их лестнице. В общем, постарайтесь подипломатичней, но так, чтобы они поняли. И нечего тут морщиться, громыка. Я тебя вижу. Будет тебе дипломатия, сколько твоей душе угодно. Я даже мизинец отставлять начну, если они свой лучший фарфор выставят. Значит так. Все внимание. Где-то копия вымпела с лунного зонда. Нужно, чтобы на готове была. Эйзенхауэру хочу вручить. Ну как? Все готовы? Америка оказалась жарким зеленым полем, посверкивающим золотом галунов и серебром музыкальных инструментов, и он стоял тут прямой как штык рядом с президентом. Глаза пощипывала, а капиталистический оркестр тем временем исполнял советский гимн. Америка оказалась караваном. низких черных машин сурчанием двигающихся по широким улицам между рядами зрителей. Одни хлопали и улыбались, другие нет. Америка оказалась длинным банкетным столом в белом доме, на котором разновидностей ложек было больше, чем в музее ложек, столом окруженным лицами. Все вежливо повернуты к нему. и к его верному эхо Троеновскому все напрягаются, словно силятся расслышать голос, доносящийся издалека, или звук слишком высокий для их ушей. В настоящее время вы богаче нас, сказал он, но завтра мы станем также богатые, как вы, а послезавтра еще богаче. Ну и что тут такого? Вопреки его ожиданиям, слушатели, кажется, не были очарованы этим откровенным в капиталистическом духе высказыванием. Какие-то музыканты в углу заиграли песню под названием «Зи-па-ди-ду-да». Слов ее объяснить никто не мог. Америка оказалась полетом в президентском вертолете над Вашингтоном. Далеко внизу проплывали дома, вроде дач, Только каждый стоял на отдельном зеленом квадратике в сетке зеленых квадратиков. Все с виду аккуратные, они сияли на сентябрьском солнце новенькой краской, новенькими крышами, как будто только что вынутые из оберточной бумаги. Приличные дома, хорошие, удобные, сказал Эйзенхауэр. Потом вертолет кинулся вниз. и завис в воздухе над шоссе, над самым потоком машин. Они пихались, все одновременно пытались проехать, толкали друг дружку, прижавшись с бампером к бамперу. От них шли удушливые выхлопы. «Час, пик!» — рявкнул президент. «Он говорит, все на работу едут», — перевел Трояновский. Некоторые машины были с открытым верхом. И внутри виднелись водители, все поодиночке сидящие на пухлых сиденьях, широких, словно кровати. Одна машина была розовая. Показать собаке лису, напомнил он себе. Показать собаке лису. Америка оказалась поездом, идущим в Нью-Йорк, специально выделенным для советской делегации. Он читал о Нью-Йорке в знаменитой книге Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», где говорилось об их путешествиях по стране, и теперь ему не терпелось посмотреть, изменилась ли она с тех пор, как ее посетили два советских писателя-юмориста перед самой Великой Отечественной войной. Пока поезд грохотал по странной местности, где перемежались городские постройки и дикая природа, его сотрудники разложили на столе перед ним тексты сегодняшних речей. И они прошлись по ним, что-то изменили, добавили новые фразы. Еще у них были вырезки из американских газет с отчетами о вчерашних событиях, конструктивные по тону, но местами явно провокационные. Чувствовалось желание... принизить его в глазах американской публики. Их фотографы, похоже, специально подлавливали людей врасплох, снимали их с раскрытым ртом или с унизительным выражением лица. Нина Петровна увидела фотографию, которая показалась ей чрезвычайно нелестной. До того там преувеличивалась ее полнота. Если б я знала, что такие снимки будут... «Не поехала бы», — сказала она. «Извините», — заметил один из сотрудников, — «но это, по-моему, не вы». «Они изучили фото». «Так и оказалось». «А-а-а», — сказала она. Эйзенхауэр прислал в качестве своего представителя человека по имени Генри Кэббет Лодж, американского посла в ООН. Ему предстояло сопровождать их в течение месяца. всей поездки. «Вы воевали, мистер Лодж?» спросил он. «Да, сэр, воевал. Можно узнать, в каком звании?» «Я был генералом с одной звездой. Полагаю, в вашей армии это называется генерал-майор». «А-а-а, я тоже воевал, генерал-лейтенантом был». Значит, я вас старше по званию, пошутил он. Вам положено подчиняться моим приказам. Американец улыбнулся и отдал честь. Генерал-майор Лодж для несения службы прибыл, сказал он. Лодж был известный антикоммунист и идеологический противник, но все равно важно было установить с ним хорошие отношения. Поезд проезжал через Балтимор, Филадельфию и Джерси-Сити. Америка поворачивалась к нему видом сзади. Вагоны скользили поперек улиц и позади рядов здания из красного кирпича. Он смотрел и размышлял. Это было все равно, что смотреть на человека, который повернулся к тебе спиной и пытаться угадать, что у него в карманах. Он видел ржавые пожарные лестницы, приделанные к зданиям сзади, электропровода толстыми гирляндами, петляющие от стены к стене. Он видел резервуары нефтехранилища, видел, как горят в черном дыму резиновые шины на пустыре, видел щиты с рекламой безделушек и сигарет. Американцам похоже нравились неоновые вывески. Они веселили не только в каких-то важных официальных местах, но повсюду, где их можно было приспособить. Фиолетовые, зеленые, красные. Шум, гам, не разбериха. Троеновский перевел ему кое-какие. Мотель, гольф без правил, авто джека выгодно. Иногда вид из окна приводил в замешательство. оборачиваясь девственным лесом, как будто к Америке прямо в ее мегаполисы запускала свои побеги Сибирская зелень. Иногда попадались игрушечные ландшафты, где все деревья стояли на маникюренное, а трава была гладкая, как бархат в кремовую и изумрудную полоску. Здесь, объяснил мистер Лодж, состоятельные американцы собираются поиграть в гольф. того рода, где правила все-таки есть. Но вообще колоссальное пространство вдоль железной дороги было занято дачами, аккуратно расставленными среди зелени. Казалось, американцам хочется упорядочить сельскую местность на городской манер. Увидев во сне лес, они проснулись и аккуратно устроили себе сон на еву. Повсюду шли. Знаменитые широкие дороги, не такие забитые, как Вашингтонская окружная, но все равно машин везде было много. Поезд проехал по мосту. Там была заправочная станция. Молодые люди в красно-белых кепках, в самом деле суетились вокруг машины, ожидающей у бензоколонки, проверяя двигатель и протирая окна. Совсем как у Ильфа и Петрова. Потом пейзаж сделался гуще, снова стал индустриальным, и на горизонте впереди выросли легендарные очертания Манхэттена. Поезд нырнул в длинный туннель, притормозил и уже не выходя на свет остановился у платформы, где стеной, словно пшеница на поле, стояли высокопоставленные лица и полицейские. Так вот он, значит, какой Нью-Йорк. Из Ильфа и Петрова ему было известно, что это не типичный для Америки город, что во всех остальных населенных пунктах дома в основном одноэтажные, не взмывают ввысь на пятьдесят этажей. Но вот он приехал сюда, где здания скребут небо, штаб-квартиру врага, в мозговой центр капитализма. В место, где сконцентрированы и блеск и нищета. Высматривая блеск, высматривая нищету, он шел по Пенсильванскому вокзалу с лоджем, свитой сопровождающих, корпусом советской прессы, фалангой американских журналистов и мэром Нью-Йорка. Вокзал, как он рад был отметить, не представлял собой ничего особенного. Сам он возводил и лучше. гораздо лучше, когда руководил строительством московского метрополитена. Однако каньоны между небоскребами, по которым катил автомобильный кортеж, были поразительные. В самом деле поразительные. И он оглядывался вокруг с намеренной небрежностью, чтобы не вытягивать шею, как деревенщина какая-то. И здесь по улицам выстроились граждане. И здесь одни махали, а другие вели себя иначе. «Что это за звуки такие? У-у-у!» — пробормотал он, обращаясь к Громыко. «Это, Никита Сергеевич». «Неодобрительные выкрики». «Правда?» «Вот же грубияны! Зачем тогда было меня приглашать, если они меня видеть не хотят?» «По пути к Олдорф Асторию». Среди зевак он заметил небольшую белую тележку и человека в белом фартуке. Что это он там делает? – просил он Трояновского. Это он продает людям еду на обед, товарищ Крушинов. Готовит американское блюдо. Да знаю я. Это желаток с гамбургерами. Вы, наверное, еще слишком молодой, чтобы помнить, но у нас такие были до войны в Москве и в Ленинграде. Микаиан ездил со специальным заданием, чтобы разузнать все о пищевой промышленности, в основном во Францию, набраться у них опыта по части шампанского, но и сюда тоже. Вот и привез нам кетчуп, мороженое и гамбургеры. Вы посмотрите. Смотри, громыко, отличная идея. Берет плоскую котлету из рубленного мяса уже нарезанного нужного размера. И тут же жарит, пара секунд и готово. Засунет между двух кусков хлеба, они тоже уже нарезанные круглые, все как надо. Потом добавит кетчупа или горчицы и зволит тех бутылок прямо тут справа, чтобы дотянуться легко было. И готово блюдо. Никаких тебе очередей, совсем как производственный конвейер, эффективный, современный, здоровый способ накормить людей. Потому-то он нам понравился, потому-то мы устроили такое же в некоторых парках. Наверное, нужно опять так сделать. Интересно, а почем у них гамбургеры? Могу спросить у мистера Лоджа. Да откуда ему знать? Это же еда для рабочих. Полагаю, сэр, около пятнадцати центов, сказал Лодж, когда ему передали вопрос. Так дешево! Наверняка они большие льготы получают, предположил Громыка. Нет, торжествующе заявил предсавмин. Никаких льгот. Это же Америка. Неужели не понятно? Сам факт, что тут этот лоток с гамбургами означает, что кто-то рассчитал, как добиться прибыли, продавая их по пятнадцать центов. Если бы капиталист владелец лотка не получал прибыли при такой цене, он бы этим заниматься не стал. В этом-то и есть секрет всего, что мы тут видим. Не совсем так, сказал Лодж после неизбежной паузы. Стремление к прибыли это еще не все. У нас ведь существует такая вещь, как сфера общественных услуг. У нас существует система социального обеспечения.、Пф. Он помахал рукой перед лицом, словно пытаясь отогнать насекомое. А мне было показалось, что вы нами восхищаетесь. В голосе Лоджа прозвучало любопытство. Ответа не последовало. Конечно, он восхищался американцами. В Англию поедешь? Кругом сплошные брюки ручного пошива. Во Франции сыр от коров, жующих траву на каком-то отдельно взятом склоне. Разве можно устроить изобилие для всех на такого рода основе мелкомасштабной, старомодной? Нельзя. Зато американцы все понимают правильно. Из всех капиталистических стран. Америка ближе всего находится к Советскому Союзу и делать пытается то же самое. У них советской взгляд на вещи. Они понимают, что строгать и шить вручную унаследие прошлого. Они понимают, если обычным людям предстоит жить так, как в старину жили короли и купцы, то потребуется новый тип роскоши. обычное роскошь, построенная на товарах, выпускаемых миллионами единиц, так чтобы хватило на каждого. И как у них здорово получается! Их колоссальная индустриальная продуктивность. Это же только начало. Они обладают каким-то гениальным умением подстраивать успехи массового производства под желания людей, делать так, чтобы фабрики доставляли людям их желания. в маленьких обыденных упаковках. Они великолепно умеют производить вещи, которые нужны, либо вещи, про которые ты знаешь, что они нужны, либо такие, про которые выясняется, что они нужны, как только ты узнаешь об их существовании. Их управляющие и конструкторы каким-то образом ухитряются обгонять желания людей. Взять тот же гамбургер так аккуратно. Так просто. Он был создан человеком, который относился к этому как к важной жизненной миссии — придумать такую еду, которую можно держать в руке, есть на ходу, прямо на улице. Причем это для Америки не исключение, а правило. Стоит посмотреть на витрины их магазинов, на рекламу в их журналах, и всюду увидишь. Ту же страсть к практичности, бутылки с кока-колой подогнанные к руке среднего человека, перевязочные средства продаются упаковками, розовые ладки на каждую уже нанесен клей, как раз такой, который держится на коже. Америка, поток хорошо обдуманных предвидений. Советской промышленности придется научиться предвидеть также хорошо. Еще лучше, чтобы перегнать Америку по части удовлетворения как желаний, так и потребностей. Нам тоже придется стать специалистами по обыденным желаниям. Некоторые товарищи решили презирать Америку за ее находчивость в данном отношении. Они называли все это ограниченностью, усматривали в этом признаки общества слишком потакающего своим слабостям. В его глазах все это была лишь поза. Интеллектуалам, которые ходят задрав нос, может и плевать, на мягком ли они месте сидят в удобном ли кресле, но все остальные предпочитают, чтобы под задницу было что-нибудь подложено. С другой стороны, верно и то, что не стоит соревноваться с американской изобретательностью, когда она доходит до глупости. В американской кухне в Москве Никсон показывал ему сияющий металлический прибор, отлитый не менее тщательно, чем иная деталь самолета, предназначенной для выдавливания сока из лимонов. «А прибора, который вам еду в рот кладет и разжевывает, у вас нету?» сказал он тогда. «Верно и то, что американские рабочие за свои бутылки с Кока-Колой расплачиваются сполна, Эксплуатация, несчастная жизнь. Эти замечательные методы следует отрехнуть от недостатков американского общества. И все-таки Америка была зеркалом, в котором он видел подобие собственного лица. Вот почему она пугала, вот почему вдохновляла идеями.